Глава третья. Отъезд Джонса и Зептона и что случилось с ним и с Партриджем по дороге. Наконец-то мы возвращаемся к нашему герою. По правде сказать, нам пришлось расстаться с ним так давно, что приняв во внимание обстоятельства, в которых мы его оставили, многие читатели заключили, пожалуй, что мы намерены покинуть его навсегда ведь он попал в то положение, при котором благоразумные люди обыкновенно перестают осведомляться о своих друзьях, боясь услышать, что те повесились. Но если мы не можем похвалиться всеми добродетелями благоразумных людей, зато я смело утверждаю, не страдаем также всеми их пороками. И хотя трудно представить себе положение более плачевное, чем то, в котором находился теперь бедняга Джонс, Мы вернёмся к своему герою и будем следить за ним так же внимательно, как если бы он купался в самых ярких лучах славы. Итак, мистер Джонс и его спутник Партидж покинули гостиницу через несколько минут после отъезда Сквайра Вестерна и пошли по той же дороге пешком, потому что лошадей в это время, по словам конюха, невозможно было достать в Эптами ни за какие деньги. Оба шагали по Нюра. Правда, причины невесёлого расположения у каждого были разные, но оба были недовольны. И если Джонс горько вздыхал, то Партидж на каждом шагу немением мрачно ворчал. Подойдя к перекрёстку, где до этого останавливался и держал военных советских квартир, Джонс тоже остановился и спросил у Партиджа, какой, по его мнению, путь им следует избрать. О, сэр, И если бы ваша честь послушались моего совета, отвечал Партидж. От чего же не послушаться, сказал Джонс. Теперь мне всё равно, куда идти и что со мной станет сы. Тогда мой вам совет, сказал Партидж, немедленно повернуть налево кругом и идти домой. И что за охота человека, у которого есть такой кров, такой вашей чести, странствовать по Англии подобно бродяге? Извините меня. Sed vox erat solennaperpetua. Только это слово и приходит на ум латинский. Увы, воскресну муж женс, у меня нет этого слова. Но если бы даже мой друг, мой отец захотел меня принять, то разве мог бы я жить в местах, откуда бежала моя София? Жестокая Софие, жестокая. Нет, виноват совсем я. Нет, виноват ты. Будь ты проклят, дурак, болван. Ты погубил меня. Я вырву у тебя дух из тела с этими словами он изо всей силы схватил бедного Партриджа за ворот и тряхнул так, как никогда не трясли учителя ни характер ни страх. Партридж в ужасе упал на колени и запросил пощады, клянясь, что у него в мыслях не было ничего дурного. Джон Свири я посмотрев на него, выпустил свою добычу и обрушил весь гнев на себя с такой яростью, что, обратил он его на спутника, тому, наверное, пришёл бы конец. Несчастный был полумёртв от одного только страха. Мы не поделились бы подробно описать все ниистовства жонца по этому случаю, если бы были уверены, что и читатель не поленится прочесть о них. Но так как легко может статься, что после всех трудов, затраченных нами на изображение этой сцены, наш читатель возьмёт да и пропустит её всю целиком, то мы избавили себя от этих хлопот. Правду сказать, единственно по этой причине Мы часто обуздывали буйную силу нашего гения и опускали множество великолепных описаний, которые иначе вошли бы в это сочинение. А указанное подозрение, признаться откровенно, источником своим имеет, как это обыкновенно бывает, нашу собственную порочность. Пробегая страницы многотомных историков, мы сами сплошь и рядом делали самые отчаянные скачки. Итак, довольно будет сказать, что Джонс Разгорав в течение нескольких минут роль сумасшедшего, мало-помалу овладел собой. И как только это произошло, тотчас попросил Патрик Дже извинения за то, что обидел его в порыве гнева, но посоветовал никогда больше не говорить ему о возвращении домой, потому что он решил навсегда покинуть родные места. Патрик всё простил и обещал Свято соблюдать данные ему предписания. Джон с порывистого скрипнул Если уж мне навсегда заказано следовать по стопам моего ангела, в таком случае я пойду по стопам славы. Вперёд же мой верный товарищ, разыщи армию за наше славное дело, я охотно пожертвую жизнью, даже если бы её стоило беречь. С этими словами он поворачил на дорогу противоположную той, по которой поехал Сквайр, и случаю угодно было, чтобы она оказалась той, которую избрала София. Наши путешественники прошагали целую милю, не сказав друг другу ни слова, хотя Джонс все время бормотал себе что-то под нос. Что же касается Партриджа, то он хранил глубокое молчание, должно быть потому, что еще не совсем оправился от страха. А кроме того, Бродобрей опасался опять рассердить своего друга, тем более что у него начало складываться теперь одно предположение, которое вряд ли очень удивит читателя. Он начал подозревать, что Джонс совершенно спятил. Джонсон, наконец, надоело разговаривать с самим собой, и он обратился к спутнику с упрёком за его молчаливость. Тот откровенно сознался, что боится разгневать его. Когда страх этот был достаточно растяен торжественными обещаниями Джонса, впредь вести себя сдержанно, Партридж снова снял узду со своего языка который обрадовался возвращенной свободе, пожалуй, не меньше, чем молодой жеребец, спущенный с привязи на пастбище. Но так как говорить на ту тему, которая прежде всего напрашивалась, ему было запрещено, то он обратился к предмету, занимавшему в уме его второе место, именно к горному отшельнику. Поверьте мне, сэр, не может быть человеком тот, кто одевается и живет так странно и так непохоже на других людей. Кроме того, пища его, как говорила старуха, состоит преимущественно из трав, что больше подходит к коню, чем к христианину. А хозяин гостиницы в Эптоне говорит, что все кругом его крепко побаиваются. Мне почему-то упорно сдается, что это дух, посланный, может быть, чтобы нас предостеречь. Кто знает, может быть, всё, что он рассказывал, как он пошёл воевать, как был взят в плен и едва не угодил на виселицу, может быть, всё это рассказано нам в остраску, если принять в соображение, куда мы затем и отправимся. Всю прошедшую ночь мне только и снилось, что сражение. И крошила у меня из носа, как виновой экрана. Prava se, infandum regina, iubas renovare dolorem. Твой рассказ, Патрич, так же малок, кстати, как и твоя лотынь. Смерть вещь самая заурядная для людей идущих в бой. Может быть, мы оба пойдём в сражение. Ну так что ж? А то, возразил Патрич, что тогда придёт нам конец? А когда меня не будет, мне всё равно. Что мне за дело, чья сторона возьмёт верх и кто одержит победу, если я буду убит? Ведь никакой выгоды от этой победы я не получу колокольный звон и праздничные костры для того, кто лежит на 6 футов под землёй. Конец тогда бедному партиджу. Бедному партиджу всё равно, рано или поздно придёт конец, отвечал Джонс. Если тебе так нравится латынь, я продикламирую несколько строчек из Горация, способных вдохнуть храбрости в трусы. Dulce et decorum est pro patria mori. Mors et fugacem Per secte vitur virum nec parsit in bellis iuvente populitibus timidoque tergo Horacii Ody Переведите, пожалуйста, сказал Патридж. Гораций трудный автор, на слух я его не понимаю. Хорошо, только не в защи щи поэт, я не важный. Смерть за отечество отрадный, сладка бежавшей от неё в бою не уцелеет и верный юноша из нежных она колен трепещущих и спин не пожалеет это совершенно справедливо сказал партридж конечно морс омнибус коммунис смерть общий удел латинский но большая разница умереть через много лет как подобает доброму христианину в своей постели среди плачущих друзей Или будет застреленным сегодня или завтра, как бешеная собака, а может быть, даже и изрубленным на 20 кусков, прежде чем успел покаяться в грехах. Господи, смилуйся над нами, солдаты, несчастный народ. Я никогда не любил иметь с ними дело. С трудом даже мог заставить себя смотреть на них как на христиан, только и знаю, что ругаться до да смерти словить. А думайтесь ваша честь, право, думайтесь, пока не поздно. И не якшайтесь с этими негодниками. Дурное общество портит добрые нравы. Потому-то я главным образом и говорю так. А что касается страха, так я боюсь не больше, чем другие, ничуть не больше. Я знаю, что все мы должны умереть, а все-таки иной может прожить еще много лет. Ну вот хоть бы я. Я человек средних лет, и могу прожить еще бог знает сколько. Иные, читал я, доживает и до ста лет, а иные переваливали и далеко за ста. О, я нисколько не обольщаюсь надеждой дожить до такого возраста, нисколько, но хотя бы до восьмидесяти или до девяносто. Слава Богу, до этого еще очень далеко, и в такие годы умереть не страшно, а искушать смерть раньше положенного срока, по-моему, и грешно, и самонадеянно. Добро б еще была от этого какая-нибудь польза. Но пусть даже наше дело... Самое правое. Много ли проку от двоих? Тем более, если говорить обо мне, так я совсем не знаю военного искусства. Я стрелял из ружья всего-то, может быть, минут десять на своем веку. Да к тому ж оно и не было заряжено. А что касается шпаги, то я отроду фехтовать не учился и не умею. А потом еще эти пушки. Да ведь нужно совсем потерять голову, чтобы идти против наведенной пушки. И разве только сумасшедшие... Прошу прощения, ей-богу, я не желал сказать ничего обидного, боже меня упости, снова рассердить вашу честь. Не бойся, партрич, отвечал жонс. Я теперь настолько убедился в твоей трусости, что ты больше ничем меня не рассердишь. Ваша честь может называть меня трусом или кем угодно, если человек трус от того, что ему хочется спать в своей коже, целым и невредимым, но он иммунен «Ab illis malis sumus» — «мы не свободны от этих пороков» — латинской. Никогда мне не доводилось считать в своей грамматике, что нельзя быть порядочным человеком, не воевавши. «Vir bonus est quis» — «qui consulta patrum, qui legis eracque servat». Кто ж истинно добрый? то устав отцов права блюдёт и законный гораций послание о том, чтобы сражаться не словы, и, по-моему, священное писание настолько против войны, что человек, проливающий христианскую кровь, никогда меня не убедит в том, что он добрый христианин.